ей парвала с мистером Брэксмером нервно озабоченно поинтересовалась её мать, разрываясь между надеждой и безнадёжностью. С тех пор я не встречалась с ним, ответила Бернис, ограничившись умеренной ложью. Не знаю, буду ли я это делать или нет. Мне нужно подумать. Она встала, Но не волнуйся, мама. Я лишь хочу, чтобы мы имели какие-то другие средства к существованию, кроме денег мистера Каупервуда. Она прошла в свою спальню, где встала перед зеркалом и начала одеваться для ужина, на который её пригласили. Итак, эти деньги Каупервуда поддерживали их в течение последних нескольких лет, и она была такой расточительной за его счёт. такой гордый, щеславный, хвастливый и надменный, а между тем он лишь следил за ней своим пытливым, изучающим взглядом. Почему? Но ей больше не было нужды задаваться этим вопросом. Теперь она понимала, какую игру он ведёт, и какой дурочкой она была, если не замечала этого. Могла ли её мать каким-то образом догадаться? Бернис сомневалась в этом, что за странный, парадоксальный, невероятный мир. И пока эти мысли проносились в её голове, перед её внутренним взором стояли горящие глаза Каупервуда. Глава 53. Объяснение в любви. Впервые в жизни Бернис всерьёз задумалась о том, что она может сделать. Она подумала о браке, нарешила, что вместо согласия на предложение Брэксмора или тошнотворной погони за ещё менее привлекательным кандидатом в мужья, разумнее будет просто и по-дружески объявить своим знакомым, что её мать потеряла их общее состояние, и что теперь она сама вынуждена заняться какой-то работой. К примеру, стать учительницей танцев или даже профессиональной танцовщицей. Однажды она спокойно сказала об этом матери. Миссис Картер, которая уже давно вела паразитический образ жизни и не имела конструктивных представлений о заработке, имевших хотя бы какое-то реальное значение, пришла в ужас. Только подумать, что она и её удивительная дочь, а следом и её сын, опустится до чего-то столь рутинного и прозаического, как обычная борьба за существование. И это после всех её мечтаний и возвышенных планов. Она тайно вздыхала и плакала, а потом написала Каупервуду аккуратное объяснение и попросила его о личной встрече в Нью-Йорке после его возвращения. Тебе не кажется, что нам было бы лучше ещё какое-то время жить по-прежнему, предложила она Бернс. У меня сердце разрывается при мысли о том, что ты, с твоими обширными познаниями в разных вещах, опустишься до танцевальных уроков. Что угодно, только не это. Ты можешь устроить себе приличный брак, а потом у тебя всё будет хорошо. Дело не во мне. Я смогу обойтись и так, но ты. Заплаканные глаза миссис Картер свидетельствовали о глубине её несчастья. Вернис была тронута таким сочувствием и знала, что оно было искренним. Но какой-недалёкой женщиной в конце концов оказалась её мать, на какую шаткую тростинку ей приходилось опираться. Когда Каупер вот посовещался с миссис Картер, то объявил, что Бернис просто идеалистка с расстроенными нервами, которой хочется убежать от общества и обесценить свой чудесный блеск той или иной профессиональной деятельностью. По договорённости с миссис Картер, он поспешил в поконо, когда был уверен, что Бернис находится там в одиночестве. После инцидента с Биллсом Чатти, она избегала его общества. Когда он приехал, вскоре после полудня, в свежий январский день, на земле лежал снег, а окружающий пейзаж купался в хрустальном свете, сверкая бесконечными переливчатыми гранями. Автомобиль уже давно не был новостью, и он приехал на Туринг Каре мощностью 80 лошадиных сил, с лакированным тёмно-коричневым кузовом, блестевшим на солнце. В тёплом меховом пальто и чёрной мирлушковой шапке Он поднялся на крыльцо. «Добрый день, Бэви!» – произнес он, делая вид, что не подозревает об отсутствии миссис Картер. «Как поживаете? Как дела у вашей матери? Она дома?» Бернис смерила его долгим, хладнокровным взглядом, в равной мере откровенным и вызывающим, и улыбнулась неопределенной улыбкой. Она носила голубой хлопчатобумажный фартук для работы художника и держала в руке пёструю многоцветную палитру. Она рисовала пейзаж и размышляла. Размышление стало её излюбленным занятием в эти дни, и её мысли попеременно обращались к Брэксмару, Каупервуду, Кильмиро дельмо и полудюжине других мужчин, а также к театральной сцене, танцам и живописи. Если раньше жизнь представлялась ей плавильным котлом, теперь она напоминала запутанную головоломку, фрагменты которой предстояло сложить в некую интересную картину, если она хочет жить дальше. "Входите, пожалуйста", сказала она. "Сегодня холодно, не так ли? Вы можете согреться у камина". "Нет, моей матери здесь нет. Она отправилась в Нью-Йорк". Надо полагать, вы обнаружите её в нашей квартире. Вы надолго в Нью-Йорке. Она была весёлой, дружелюбной, искренней, но отстранённой. Каупер вот ощущал крепостной ров, пролегавший между ними, который был там с самого начала. Он чувствовал, что хотя она может понимать его и симпатизировать ему, но что-то ещё общественные условности её чистолюбие или какой-то изъян с его стороны держит её на расстоянии от него делает её навсегда отдалённой он осмотрелся в комнате и остановился на её неоконченной картине заснеженный пейзаж вид сверху посмотрел в окно где открывался точно такой же вид а потом стал изучать её наброски уже давно развешанные на стене Грациозные танцующие фигуры в коротких туниках. Наконец он посмотрел на саму художницу и решил, что этот наряд ей очень к лицу. Ну что же, Бернис, сказал он. Художник всегда на первом месте. Это ваш мир, и вы никогда не расстанетесь с ним. Эти вещицы прекрасны, он махнул рукой со снятой перчаткой в сторону танцующих фигурок. Но как бы то ни было, я приехал не к вашей матери, а к вам. Я получил довольно любопытное письмо от неё. Она пишет, что вы решили отказаться от светского общества и заняться преподаванием или чем-то в этом роде. Я приехал потому, что захотел поговорить с вами об этом. Вам не кажется, что вы действуете слишком поспешно? он говорил так, словно интерес к её образу жизни был связан с какой-то внешней причиной, не имевшей никакого отношения к нему. бернис, стоявшая с кистью в руке возле своей картины, снова устремила на него свой двусмысленный, одновременно невозмутимый и вызывающий взгляд. нет. не кажется, тихо ответила она. вы знаете, как обстоят наши дела. Поэтому я могу быть вполне откровенна с вами. И я знаю, что моя мать всегда руководствовалась лучшими побуждениями. Уголки её губ опустились в слабом намёке на душевную печаль. Но боюсь, с её сердцем дела обстоят лучше, чем с её головой. Что касается ваших побуждений, то мне хотелось бы верить, что они тоже были наилучшими. В сущности, я знаю, что так и было. С моей стороны было бы низко и мелочно предполагать нечто иное. При этих словах ей показалось, что взгляд Каупервуда, устремлённый на неё, обратился внутрь себя. Однако я не думаю, что мы можем продолжать жить так же, как раньше. У нас нет собственных денег. Почему бы мне не заняться тем, что я умею? Что я ещё могу сделать? Она замолчала, и Каупер вот продолжал неподвижно смотреть на неё. В своём выпеченном в жёстком фартуке для живописи, с пронзительно синими глазами, глядевшими на него из-под распущенных бронзово-рыжих волос, она казалась ему самым совершенным существом на свете. Какой острый, целиустремлённый, уравновешенный разум. Анна была талантлива, она была великолепна, и в её глазах, как и в его собственных, не было ни капли страха. Её душевная уравновешенность казалась незыблемой. "Бернис, тихо произнёс он. Позвольте мне вам кое-что сказать. Только что вы оказали мне честь, когда предположили, что я исходил из наилучших побуждений, выделяя деньги вашей матери. С моей точки зрения это было лучшее капиталовложение, которое я когда-либо сделал. Не скажу, что я так думал с самого начала. С вашего разрешения я хочу быть совершенно искренним перед вами, пока мы находимся здесь вместе. Не знаю, известны ли вам это или нет, но когда я познакомился с вашей матерью, то знал лишь, что у неё есть дочь, и тогда это не представляло для меня особенного интереса. Я вошёл в её дом как гость моего друга из финансовых кругов, который восхищался ею. Сначала я разделял его восхищение, поскольку увидел леди с врождёнными манерами очень интересную женщину. Однажды я увидел у неё дома вашу фотографию, но прежде чем я успел упомянуть об этом, она убрала её. Возможно, вы помните этот снимок, сделанный в профиль. На нём вам около 16 лет. Да, я помню. Просто ответила Бернис, как будто она слушала его исповедь. Так вот, эта фотография чрезвычайно заинтересовала меня. Я навел справки о вас и узнал всё, что мог. Потом я увидел другую вашу фотографию, на этот раз увеличенную в витрине фотостудии в Луисвилле. Я выкупил её. Теперь она находится в моём офисе, в моём личном кабинете в Чикаго. Там вы стоите у каминной полки. Я помню, неуверенно, но с чувством откликнулась Бернис. Позвольте мне немного рассказать о моей жизни, хорошо? Это не займёт много времени. Я родился в Филадельфии, и все мои предки были родом оттуда. Всю свою жизнь я занимался банковским делом и городскими железными дорогами, то есть трамвайными линиями. Моя первая жена была пресвитериянкой, очень религиозной и консервативной. Она была старше меня на 6 или 7 лет. Какое-то время, 5 или 6 лет, мы жили счастливо. У нас родилось двое детей, и оба до сих пор живы. Потом я впервые встретился с моей нынешней женой. Она была гораздо моложе меня, по меньшей мере на 10 лет, и очень хороша собой. В некоторых отношениях Она была умнее моей первой жены. Во всяком случае, она была менее консервативной, более щедрой и радостной. Я влюбился в неё, и когда в конце концов уехал из Филадельфии, то добился развода и женился на ней. В то время я просто обожал её. Я считал, что она станет идеальной супругой для меня, и я по-прежнему думаю, что у неё есть много привлекательных качеств. Но мои собственные идеалы по отношению к женщинам постепенно менялись за все эти годы. После многих экспериментов и разочарований я пришёл к убеждению, что она вовсе не идеальная подруга для меня. Она не понимает меня. Я не претендую на самопонимание, но мне пришло в голову, что где-то может быть женщина, которая поймёт меня лучше, чем я сам понимаю себя. которая разглядит во мне такие вещи, каких я не вижу в себе, во всяком случае, такая женщина, которой я буду интересен. Могу вам признаться и в том, что я всегда был любителем женской красоты. Но в этом мире есть только одна идеальная женщина, которую я хотел бы получить. Надо полагать, что любой женщине довольно трудно обнаружить, какую именно женщину вы хотите получить, с ироничной улыбкой поинтересовалась Бернис. Каупер вот ничуть не смотелся. Полагаю, что так, и если только она случайно не окажется той самой женщиной, которую я имел в виду, с чувством произнёс он. Тогда думаю, кто-то проделает эту работу для неё в любых обстоятельствах, с беспечной пренебрежительностью, но лёгкой симпатией в голосе откликнулась Бернис. Я совершаю признание и не ищу оправданий для себя, серьёзно и немного тяжеловесно произнёс Каупервуд. Женщины, которых я знал, могли бы стать идеальными жёнами для некоторых мужчин, но не для меня. Жизнь научила меня этому она изменила меня и вы думаете, что этот процесс достиг завершения осведомилась она с тем выражением самоуверенного превосходства которое озадачивало его бросало ему вызов и буквально зачаровывало его нет я бы так не сказал тем не менее мой идеал стал вполне определённым Я ношу его в себе уже много лет, и он обесценивает для меня всё остальное. У каждого должна быть своя путеводная звезда. Когда Каупер вот произнёс эти слова, то осознал, что делает очень необычное признание. Он приехал сюда главным образом ради того, чтобы подчинить Бернис своей воле и повлиять на её выбор. По сути дела, выходило почти наоборот. Она едва ли не господствовала над ним. подвижная изящная артистичная и находчивая она заставляла его объясниться перед собой но он чувствовал в ней не столько властную силу как всеобъемлющий добрый материнский разум который может всё видеть сопереживать и понимать он был уверен что она знает об этом он мог добиться её понимания если хорошо постараться Где бы он ни был, она не потерпит мелочного представления. Её сегодняшние ответы ясно свидетельствовали об этом. "Да", ответила она. "У людей должна быть своя путеводная звезда, но, кажется, вы не можете найти её. Ожидаете ли вы встретить ваш идеал в образе живой женщины?" "Я уже встретил его", ответил он, девясь сложности и оригинальности её мышления. а впрочем и своего и любого другого это была бездна бездн иногда поражавшая его своей непостижимой глубиной надеюсь вы серьёзно отнесётесь к тому что я собираюсь сказать поскольку это многое объяснит когда я заинтересовался вашей фотографией это произошло потому что она совпала с моим мысленным идеалом С той самой вещью, которая, как вы думаете, подвержена быстрому изменению. Это было примерно 7 лет назад. С тех пор ничего не изменилось. Когда я впервые увидел вас в той школе на Riverside Drive, то был совершенно убеждён в своём выборе. Хотя я ничего не сказал, убеждение оставалось при мне. Вероятно, вы думаете, что я не имею права на подобные чувства, и большинство людей согласились бы с вами. Но я испытывал их тогда, как и теперь, и это объясняет моё отношение к вашей матери. Однажды, когда она пришла ко мне в Луиsville и рассказала о своих затруднениях, я был рад помочь ей ради вашего блага. В некоторых отношениях, Бернис, ваша мать довольно недалёкий человек. Всё это время я любил вас и любил очень сильно. Сейчас, когда вы стоите передо мной, то кажетесь изумительно прекрасной, как тот идеал, о котором я говорил. Не беспокойтесь, я не собираюсь привлекать к вам никакого внимания. Бернис слегка шевельнулась, она беспокоилась за него не меньше, чем за себя. Его власть была так велика, что она не могла не серьёзно относиться к его словам, особенно когда он был так серьёзен. Всё, что я предпринял в связи с вами и вашей матерью, я сделал из любви к вам и потому, что хотел увидеть вас блестящей женщиной и не сомневался, что вы можете ею стать. Конечно, вы этого не знали, но именно вы являетесь главной причиной строительства моего нового дома на 5-й авеню. Я хотел построить нечто достойное вас. Мечта? Фантазия? Безусловно. Всё, что мы делаем, имеет какое-то отношение к нашим мечтам. Если этот дом красив, то благодаря вам. Я сделал его красивым, потому что думал о вас. Он ненадолго замолчал, но Бернис никак не отреагировала на его слова. Её первым побуждением было запротестовать, но её честляве, её любовь к искусству и её стремление к власти всё это было глубоко затронуто. В то же время теперь ей было любопытно, собирается ли он просто сделать её своей любовницей или сможет ждать до тех пор, пока не окажет ей честь стать его женой. Полагаю, вы гадаете, собираюсь ли я при этом жениться на вас или нет, продолжал он, словно читая её мысли. В этом отношении я не отличаюсь от многих мужчин Бернис. Буду с вами откровенен. Я хотел получить вас любым способом, каким только возможно. Всё это время я жил надеждой, что вы полюбите меня так же, как я полюбил вас. Когда на сцене появился Брэксмар, я возненавидел его, но даже не помышлял о вмешательстве. Я был вполне готов отступиться от вас. Я завидовал любому мужчине, которого видел рядом с вами, молодому или пожилому. Я завидовал вашей матери, которая так близка к вам, как я и не смею помыслить. В то же время я хотел, чтобы вы имели всё необходимое для обустройства вашей жизни. Я не хотел вмешиваться в том случае, если вы найдёте человека, которого сможете по-настоящему полюбить, и если я буду знать, что вы меня не любите. Вот и вся история, не считая того, что вам уже известно. Но сегодня я приехал по другой причине. Не для того, чтобы сказать вам всё это. Он помедлил, словно ожидая её слов, но она ограничилась коротким вопросом. Да? Я приехал сообщить вам о моём желании, чтобы вы продолжали жить как раньше, чтобы вы не думали обо мне, и чтобы я не сказал вам минуту назад, я хочу, чтобы вы поверили в мою искренность и незаинтересованность в том, что касается вашего обеспечения. Моя мечта, связанная с вами, ещё не умерла. Случайность или ваша благосклонность могут сделать меня подходящим кандидатом. Но я хочу, чтобы вы продолжали двигаться дальше и были счастливы, независимо от меня или моих чувств к вам. Я много мечтал, но смею сказать, это было ошибкой с моей стороны. Держите голову выше. Вы имеете на это право. Будьте настоящей леди. Выйдите за любого мужчину, которого вы действительно полюбите. Я позабочусь о том, чтобы у вас было соответствующее приданое. Я люблю вас, Бернис, но теперь я постараюсь сделать это чувство отцовской любовью. Когда я умру, то оставлю ваше имя в моём завещании, а вы продолжайте жить в том же духе, как и раньше. Я, правда, не могу быть счастлив, если не уверен в том, что вы будете счастливы. Он сделал паузу, по-прежнему глядя на неё и на какое-то время уверяв в свои слова. Если он умрёт, её имя окажется в его завещании. Если она будет продолжать светскую жизнь, то может найти достойного любви человека, но она также будет думать о нём с большей теплотой, чем раньше. Какова будет цена его попечительства по сравнению с радостью и удовольствием от её дружелюбия, симпатии, расположения и доверия? Берни, которая всегда более или менее интересовалась Каупервудом и была предрасположена к нему по складу характера из-за его деловитости, скромности, прямоты и силы духа, сейчас была особенно тронута его абсолютной откровенностью и щедростью. В будущем она могла бы поставить под вопрос его способность контролировать свой темперамент, но сейчас ей не приходилось сомневаться в его искренности. Кроме того, мысль о том, что столь могущественный человек долго и тайно любил её, мечтал о ней и восхищался ею, была очень лестной. В его откровенном признании было нечто благородное и глубоко трогательное. Она смотрела на его волосы, сидевшие у висков, наиболее привлекательное украшение некоторых мужчин для некоторых женщин, и невольно прониклась нежностью, симпатией. и материнской любовью к нему. Очевидно, он и впрямь нуждался в женщине, которая была бы ему ровней по духу, вкусом, культурной образованности и влюбчивости. По крайней мере, он имел право мечтать о ней. Сейчас, когда он стоял перед ней, то казался одновременно сверхчеловеком и напроказавшим мальчишкой. привлекательным, могущественным, исполненным надежды, не чрезмерно старший её самой, движимым некой могучей внутренней силой, которая влекла его вперёд и вверх. Насколько сильно он любил её на самом деле? Насколько он вообще способен любить? Насколько он может замечать обычных людей, а тем более заботиться о них? Однако посмотрите, как много он сделал, чтобы пробудить в ней интерес к себе. Что это означало? Зачем он всё это говорил? Зачем он всё это делал? Коричневая крыша его заснеженного автомобиля, стоявшего на улице, сияла на солнце. Он был великим Фрэнком Алджерноном Каупервудом из Чикаго. И он умолял её, простую девчонку, быть доброй к нему и не изгонять его целиком и полностью из её жизни. Это льстило её разуму, её гордости и воображению. "Теперь вы нравитесь мне больше", сказала она вслух. "Я действительно верю в вас, как никогда не верила раньше. Но это не значит, что я должна позволить вам тратить деньги на меня или на мою мать". Я так не думаю. Однако я восхищаюсь вами. Вы сделали меня такой, как сейчас. Думаю, я понимаю, что это значит. Я знаю ваши намерения, отчасти я всегда их чувствовала. Но вы больше не должны говорить со мной. Мне нужно подумать. Я хочу обдумать всё, что вы сказали, и решить, могу ли я это принять или нет. Она заметила, что при этих словах его взгляд загадочным образом снова обратился внутрь себя. Но сейчас мы больше не можем говорить об этом. "Дернис", добавил он с настоящей мольбой в голосе. "Не знаю, понимаете ли вы меня. Я был так одинок. Я и сейчас". "Да, я понимаю", ответила она и протянула руку. "Что бы ни случилось, мы останемся друзьями". Потому что вы мне действительно нравитесь. Но сегодня вы не должны просить меня о том, другом решении. Я не могу это сделать. Я не хочу и не собираюсь этого делать. Даже когда я охотно предлагаю вам всё. Иначе к чему мне это нужно? Нет, пока я сама всё не обдумаю. Впрочем, мне ничего не нужно. Нет, выразительно добавила она. Вот мистер ангел-хранитель она со смехом оттолкнула его руку сердце каупера вдруг громко стучало в груди он отдал бы миллионы долларов за то чтобы обнять её но сейчас он всего лишь приятно улыбнулся не хотите ли прокатиться в нью-йорк вместе со мной если вашей матери не будет на квартире вы можете остановиться в нидерландах Нет, не сегодня, но я скоро собираюсь быть в Нью-Йорке. Я дам вам знать, или моя мама сообщит, что я вернулась. Попрощавшись с Бернис, он сел в автомобиль и помахал ей над разовеющим закатным снегом, когда его машина тронулась на восток. Он собирался приехать в Нью-Йорк к ужину. Если бы он только смог удержать это дружелюбное и сочувственное отношение к себе. И если бы он только смог